Пока бандиты осторожно двигались вдоль состава, тонг собирал отряд для нового штурма. Налетчики быстро подтягивались к главарю. Предстояла решающая схватка. Шорки и роксеры с нетерпением ждали сигнала. Крепко сжавцы в ее карабина, Кроусол наблюдал за разведчиками. Высокий широкоплечий мутанта взялся за поручень и резко рванул ручку двери. Разбойников встретил шквальный огонь. Два бандита покатились по склону насыпи, остальные отступили назад. Но беды налетчиков на этом не закончились. Из вагона вдруг начали выпрыгивать вооруженные люди. Не жалея патронов, они в упор расстреливали растерявшихся разбойников. Не выдержав такого натиска, мутанты обратились в бегство. Величайшая глупость. Асконицы. Спокойно и безжалостно убивали трусов. Тонк прицелился в ближайшего охранника, но нажать на курок не успел. На насыпе появился мужчина лет 25 и дал длинную очередь из автомата. Стоящий рядом шорки упал на главаря. Враг бил без промаха. Вскоре рухнул на землю еще один бандит, а Арк вскрикнул и схватился за плечо. Отряд в панике бросился к паровозу. К Роусалу ничего не оставалось, как последовать за подчиненными. Неожиданно из-под вагона вынырнул Бракс. Мерзавец знал, где нужно прятаться. Колеса и рельсы надежно защищали его от пуль. Под поездом налетчик прополз метров семьдесят. Беспорядочно отстреливаясь, разбойники вскочили на лошадей и, подстегивая несчастных животных, помчались к лесу. Только в густых зарослях бандиты могли укрыться от плотного огня. На окраине поля тонко натянул поводья. За ним ехали девять бойцов. Чуть позже приковыляли еще четыре мутанта. Поймав оставшихся без седаков коней, налетчики двинулись на восток, а в лошадях, спрятанных в лесу, разбойники даже не вспомнили. Поход завершился так же бесславно, как и начался. Многие бандиты имели ранения и истекали кровью, но подобные мелочи главаря не волновали. Кроусел прекрасно знал, кто помешал ему одержать победу. В сражении вступили воины света. А он, к сожалению, не сумел вовремя разобраться в ситуации. Самое печальное, что шансы на успех действительно были. Противник явно не ожидал нападения. Иначе как объяснить столь легкий захват центральных вагонов? Но с введением в бой резерва тонко опоздал. Роковая, непростительная ошибка. Из-за нее придется платить. Погони теперь не избежать. Южные горы врага не остановят. Контратака являлась полной авантюрой. У пассажиров и охраны поезда просто не выдержали нервы. Люди спешили на помощь к сержанту и вдруг заметили готовящихся к штурму налетчиков. Разбойники угодили в засаду. Убив пару мутантов, осканийцы, недолго думая, выпрыгнули из вагона и открыли огонь по разбойникам. Жак тотчас сообщил друзьям о случившемся. События развивались стремительно и по абсолютно непредсказуемому сценарию. Бандиты покинули занятые позиции и побежали к лесу. Хладнокровно и методично земляне расстреливали отступавших налетчиков. Попасть в спины разбойников с такого расстояния труда не составляло. Где-то вдалеке скакала прочь небольшая группа всадников. Внезапно на поле воцарилась тишина. Странная, пугающая, неестественная. Звуки выстрелов окончательно смолкли. Опустив оружие, Олес неторопливо зашагал к полу. По лицу шотландца до сих пор текла кровь. Впрочем, и у самого Храброва ужасно болело раненое плечо. «Как себя чувствуешь?» – спросил Русич. «Нормально», – произнес Стюарт. «Но с Линдой надо бы встретиться. Рана скользящая, а крови вытекло ведро». Между тем, Аята и спустившийся с крыши Декриньян направились к друзьям. «Похоже, мы легко отделались», – вымолвил француз. — Вроде все живы. — А Крис, — уточнил Олесь. — Хромает сюда, — проговорил Жак, — и тащит какого-то мутанта. — Черт, — выругался Храбров, — я забыл про Шорки. Он в коридоре возле Тамбура. Не схватился бы гад за карабин. — Я проверю, — вымолвил Маркиз, залезая в вагон. Из поезда не спеша выбирались солдаты и наиболее смелые пассажиры. Поднимались с земли уцелевшие пленники. Послышались громкие рыдания. Десятки тел так и остались лежать в траве. Раненые тихо стонали и просили о помощи. Но охранники занимались совсем другим делом. Нужно было осмотреть трупы бандитов. Некоторые мерзавцы могли притвориться мертвыми. Вскоре солдаты обнаружили Роксера с простреленной ногой. Налетчик даже не пытался сопротивляться. Когда мутанта поволокли к составу, толпа обезумевших женщин буквально набросилась на разбойника. Лишь решительное вмешательство сержанта предотвратило самосуд. А внешний вид бандита напугал бы кого угодно. Зеленый оттенок кожи, полное отсутствие растительности на голове, маленькие злобные глазки и текущая по краям губ слизь. А сканицы связали пленника и положили на насыпь. Надо отдать должное, держался Роксер уверенно. Он сумел сесть и с презрением во взгляде наблюдал за суетой людей. Складывалось впечатление, что собственная судьба его совершенно не волнует. Судя по одежде, длинной рубахе, широким штанам и кожаным сапогам, налетчик не раз участвовал в походах кроусела. Замечательный экземпляр! Язвительно заметил пол, с интересом разглядывая разбойника. «Да, подобную мразь встретишь нечасто», — согласился Русич. Мутант повернул голову, снисходительно усмехнулся, но промолчал. «Сегодня неудачный день. Необходимо приготовиться к смерти». Через четверть часа пассажиры окончательно пришли в себя. Мужчины выносили убитых из вагонов и укладывали трупы в ряд. Их число стремительно приближалось к сотне. Рядом, стоя на коленях, плакали женщины и дети. Кто-то потерял отца, кто-то мать, кто-то единственного ребенка. Полообнаженные люди, словно привидения, бродили по полю в поисках одежды. Часть несчастных лишилась рассудка. Мимо путешественников пробежала тосконка лет сорока. Бедняжка дико смеялась и подбрасывала вверх свои длинные распущенные волосы. Адское, душераздирающее зрелище. «Кошмар какой-то», — проговорила подошедшая Салан. «Работы — непочатый край. Хорошо хоть раны, в основном пулевые. Колотых и рубленных немного. Я израсходовала почти весь запас бинтов. Мы, к сожалению, на войне», — заметил Декриньян. Аланка начала с пола. Наложить повязку на голову для нее сущий пустяк. С Олесем же Линде пришлось повозиться. Оголив храброву плечо, врач первым делом обработала рану. Стимуляторы и антисептики, захваченные на кораблях, позволяли избежать заражения. В области медицины аланские ученые достигли огромных успехов. Закончив с Русичем, Салан направилась к сидящему на насыпи Саттану. Однако осмотреть много англичанина женщина не успела. Из вагона выпрыгнула Николь и тут же бросилась к Крису. Обняв возлюбленного, у разрыдалась. — Ты жив! — сквозь слезы прошептала девушка. — А как же иначе? — улыбнулся сатан Следом за Николь показались Рона и Вилл. Оба почему-то прятали глаза. Пальцы Белауна предательски дрожали. Что случилось? С тревогой спросил Тина. Олан погиб! С трудом выдавила гитера. Как погиб?! одновременно воскликнули Храбров, Стюарт и Декреньян. Колевики сразу повернулись Крис и Линда. Такого известия путешественники не ожидали. Карс остался возле тела скорбно вымолвила Мэлоун. Ее уже никто не слушал. Земляне и Салан быстро бежали к двенадцатому вагону. Сбивая ничего не понимающих пассажиров, воины буквально ворвались в тамбур. Вот и знакомое купе. Клон сидел, прислонившись к стене, будто смотрел в окно. Лицо молодого человека побелело, руки безжизненно висели, на полу лежал автомат. Раступитесь! решительно потребовала Аланка. Мужчины молча отошли в сторону, и Линда протиснулась к юноше. Пульс на сонной артерии отсутствовал. Осторожно опустив тело на полку, врач приступила к осмотру. После небольшой паузы Салан с горечью сказала, «Моя помощь здесь не нужна. Он давно мертв. Пуля попала точно в сердце. Смерть была мгновенной». Олан даже не успел ничего понять. Только сейчас воины заметили на груди клона кровавое пятно. В стене виднелись три дыры от автоматной очереди. «Господи, какая глупость!» Закусив губу, произнес шотландец. «Мы преодолели половину состава, вступали в рукопашную и остались живы. Крис прыгал под пули и уцелел. А тут...» Пол отвернулся и закрыл лицо рукавом. Вперед выдвинулся самурай. Подойдя к окну, Аята поднял автомат и отстегнул магазин. «Бедняга не истратил ни одного патрона», — проговорил японец. «Это судьба. Шальная пуля знала, куда летела. Глупых смертей не бывает. Нам в бою повезло, ему нет. Так устроен мир. Счастье и горе всегда рядом». 22 года!» — дрогнувшим голосом сказал Олис. «Что он видел в жизни?» «Маленький оазис в пустыне, джунгли Оливии, графство и герцогство у Нимы. Проклятие! Мы обречены на вечные скитания и боль утрат. Интересно, кто следующий?» «Успокойся!» — Тина хлопнул товарища по плечу. «Надо взять себя в руки. Война без потерь не бывает». А мы сражаемся с очень сильным и опасным противником. Ставка слишком высока. Возможно, согласился Русич. Но Олан уже третий. Вспомни Манута и Вацлава. Мы идем по лезвию клинка. У каждого свой путь, вымолвил самурай. Враг отвечает ударом на удар. К сожалению, у нас нет права выбора. Это я усвоил. Раздраженно произнес Храбров, И направился к выходу. Подобная резкость имела простое логическое объяснение. Именно себя Олис считал ответственным за гибель клона. Пять лет назад он согласился взять юношу в поход, а ведь мог и отказать: Увы, тогда Русич поддался на уговоры оливийца и друзей. Олана постоянно опекали и берегли, во время сражений клон всегда находился в резерве. Даже сегодня Храбров оставил юношу в группе огневой поддержки. Не помогло. Олис с трудом сдерживал слезы. Покинув вагон, Русич сел на край насыпи и отвернулся к лесу. Землянин старался не смотреть, как Карс, Аята, Декриньян и Стюарт выносят безжизненное тело товарища. Именно в таком состоянии и застал его начальник охраны поезда у вас тоже потери сочувственно спросил мужчина да ответил храбров погиб самый молодой член группы всего один удивленно вымолвил сержант для нас и это чересчур много возразил олис понимаю сказала Сканец, садясь рядом. Мне не раз доводилось хоронить друзей Боль и горечь в душе еще долго не дают спать спокойно одрались вы отлично. Высочайший профессионализм. Егеря такой подготовкой не обладают. Кстати, я до сих пор не представился. Клин Брэнс. Не заботясь о конспирации, Русич назвал свое имя, и мужчины пожали руки. Чтобы перевести разговор в другое русло, Храбров произнес. «Какова обстановка в поезде?» «Хуже некуда», — тяжело вздохнул сержант. «Погибло больше 70 пассажиров». Примерно столько же имеют ранения. Некоторые наверняка не выживут. Два центральных вагона полностью разгромлены. А ведь в них ехали весьма влиятельные люди. Скандала не избежать. Командование даже не будет слушать объяснений. Смерть банкиров и политиков вызывает огромный общественный резонанс. К счастью, ваше вмешательство остановило бойню. «Не надо преувеличивать», — грустно улыбнулся Олис. Охрана состава сражалась отчаянно. Солдатам просто не хватило опыта. «Можно, конечно, поспорить, но зачем?» — вымолвил Тосконец. «Для большинства моих подчиненных этот бой стал первым и последним. Уцелело лишь девять человек, включая меня. Причем неизвестно, дотянут ли трое до Канингара». «Да», — задумчиво сказал Русич, — «сражение получилось кровопролитным». Бандиты имели значительное численное превосходство. А главное, мерзавцы напали внезапно, ранним утром, когда многие пассажиры еще спали. Точный, безошибочный расчет. Интересно, это Кроусол? «Даже не сомневайтесь», — проговорил Клин. «Откуда такая уверенность?» — недоверчиво спросил Храбров. «Я его видел у первых вагонов», — произнес Брэнс. Вы едва не пристрелили негодяя во время контратаки. Значит, удача и сегодня не отвернулась от убийцы, заметил Олис. Пожалуй, согласился с землянином сержант. Очередь срезала разбойника, стоящего рядом. Чуть левее, и Тонг остался бы лежать на насыпи вместе со своими налетчиками. А перебили мы их немало. Около сорока бандитов убиты и четверо взяты в плен. Два шорки, Роксер и один местный ублюдок. Разбойников казнет, уточнил Русич. Человека обязательно, уверенно сказала Аскониец. Он опасный преступник. На его совести убийства, грабежи, насилие. Свидетелей достаточно. Веревка давно плачет по шее мерзавца, а вот мутантов, скорее всего, поместят в специальный лагерь. Там очень надежная охрана. «Странное великодушие», — вымолвил Храбров. «Ведь именно роксеры проявляют чрезмерную жестокость. Я бы не стал щадить налетчиков». «Это делается в политических целях», — пояснил Клин. «Рано или поздно армия двинется на восток. Столкновения с враждебными племенами не избежать. Начнутся переговоры». «И тогда на противника будет оказано давление», — догадался Олес. «Правильно» оттвердил сержант. «Пленники помогут решить ряд спорных вопросов». «Логично», кивнул головой землянин. Между тем, воины положили тело Олана рядом с другими покойниками и зашагали к Русичу. Совместно пережитые испытания сплачивают людей. Наемники поздоровались с Бренсом, как со старым товарищем. На пару минут воцарилась тягостная тишина. Нарушил ее Тина. Олис, мы посовещались и пришли к мнению, что нападение на поезд совершил Кроусл», — произнес самурай. «Наши пути не могли не пересечься. Ехать дальше нет ни малейшего смысла. Отряд тонга измотан и обескровлен. Упускать такой шанс нельзя. Есть предложение отправиться в Южные горы немедленно». «Я не против», — сказал Храбров. «Надо покончить с негодяем». В глазах Русича сверкнули искры гнева. Жажда мести не лучший советчик, но она часто подталкивает человека к решительным действиям, порой необдуманным. Впрочем, каята это не относится. Японец всегда спокоен и рассудителен. — Вы слишком торопитесь, — вмешался тосконец. — Стрельба слышна далеко, и через часа три-четыре подойдут егеря. Они прекрасно знают здешние места. Поймать бандитов будет гораздо проще. Неплохая мысль, проговорил Жак. Но потерянного времени не вернешь. Да и неизвестно, как военное командование отреагирует на рискованное предложение чужаков. Группа ведь пойдет до конца, хоть до восточного побережья. Вы шутите? Изумленно воскликнул Клин. Какие уж тут шутки, вымолвил француз. Храбров повернулся к Декориньяну и спросил. А Криса выдержит подобный переход? Трудно сказать, пожал плечами Маркиз. Окончательный вердикт вынесет Линда? В любом случае выбора нет. Даже если Сатана придется оставить, надо начинать преследование. Жак был абсолютно прав. Впервые земляне не бежали от воина тьмы, а догоняли его. Они сумели перехватить инициативу. Противник слаб и деморализован. Нужно лишь нанести последний, завершающий удар. Кроусол должен заплатить за смерть Олана.